Гоголь, 1809-1852 Николай Васильевич Гоголь считается самым кулинарным классиком русской литературы первой половины XIX века. Эту славу ему в основном принесли старосветские помещики, насыщенность которых кулинарной лексикой в расчете на сотню слов несомненно превосходит всякое любое литературное произведение той эпохи. но в целом и «Вечера на хуторе Близди Каньки», и «Миргород», и «Тарас Бульба» сильно сдобрены кулинарной лексикой, особенно по тогдашним меркам русской словесности. Однако этот факт прошел бы, видимо, менее замеченным русским читателем или слился бы с другими бытовыми подробностями гоголевских произведений, если бы не его этнографичность. «Украинский стул» блюдо совершенно неизвестные русскому образованному читателю были главной причиной того что на кулинарное отступление гоголя было обращено особое внимание оно бросалось дворянину не только трид х годов но и русскому разночинцу сороковых шестьдесятых а в конце века и русскому рабочему приобщавшемуся к литературе надо прямо сказать что в тридцать х годах далеко не все современники гоголя были восхищены и умилены этой украинизацией русской литературы, хотя подавляющая часть критики приветствовала новизну темы, стиля, бытовых подробностей и вовсе не обнаруживала никаких националистических претензий, искренне считая все то, что сообщал Гоголь, народным, российским, подобно тому, как и до наших дней городские интеллигенты считают калятки русским народным празднованием Рождества искренне не подозревая, что это чисто украинский, даже польский обычай, совершенно неизвестный и даже психологически чуждый русской деревне, русским традициям и условиям. Но Гоголь, который, подобно академику Никитенко, был лоялен к политике царизма в Малороссии, такие вещи превосходно сознавал, тонко чувствовал и, опасаясь перегнуть палку в суровое николаевское время, попытался в мертвых душах уравновесить свое прежнее внимание к экзотическим украинским блюдам, соответствующим вниманием к русскому помещичьему столу, тем более что путешествие Чичикова по России давало прекрасный повод для ненавязчивого, но постоянного обращения к русской кулинарной тематике. Позднее Гоголь в петербургских повестях свел кулинарный антураж до обычного петербургского минимума, притушив гастрономическую лексику до да общепринятой в русской литературе нормы. В известной степени, благодаря этому обстоятельству, Гоголь не прослыл, подобно Тарасу Шевченко и Котюбинскому, малороссийским писателям, а вошел в великую русскую литературу и воспринимается ныне, начиная от школьника и кончая академиком-литературоведом, как, несомненно, русский классик. Рядом с прозой, Драматические произведения Гоголя, его комедии, создававшиеся в петербургский период, естественно, бедны кулинарным антуражем, Тем не менее, по сравнению с другими своими современниками, Гоголь занимает ведущее место по количеству и качеству использованного кулинарного материала.